афроамериканские танцы. Оставался всего час до отбоя, я уже приготовилась к осну и читала укрывшись одеялом. Мария, широкая, черная, как с мой лицо, Кассандры в больших очках в толсто-черной п р а в е заглянула в мою камеру. «Помнишь те печеньки, которыми ты со мной поделилась вчера?» «Угу», — кивнула я, не отрываясь от чтения. «Забей, ничего не надо, все окей». «Не, ну я так не могу, Бутина», — заспорила Кассандра. «У нас на улицах так не принято». Я тебе на мидни кое-что обещала. Напяливай свои шорты и пошли вниз. Я научу тебя к о ч е м у Сегодня как раз офицер Диас, она нам пульт от ящика оставила. Ладно, нехотя согласилась я. Вылезать из-под одеяла в холодную камеру не хотелось, но любопытство взяло верх. Я уже начала догадываться, о чём говорит Кассандра. Вот уже пару недель я просила её научить меня танцевать традиционные афроамериканские танцы. В народе это называется тверк. Когда я спустилась на первый этаж, Кассандра уже выбирала музыку для урока. «Так, Бутина», — строго сказала она. «Сперва посмотри на меня, а потом повторяй. Сразу тебя предупреждаю. По воскресеньям мы это не танцуем, потому что это неприличный танец, а воскресный день святой». Поняла? Я кивнула. То, что я увидела, иначе как чудом не назовешь. В Кассандре было как минимум килограммов сто лишнего веса. Но при этом она без труда начала танцевать так, что позавидовали бы самые спортивные худышки. Элемент танца «Тверк» включает в себя ряд различных движений, выполняемых бедрами и ягодицами. Это, например, вибрации ягодицами, р и т м и ч н ы е в р а щ е н и я бедер и поясницы, описывание восьмерки и удары бедрами. Танец предположительно восходит традиционным танцам африканского континента. В частности, в Западной Африке подобный танец под разными названиями известен в Код-де-Вуаре и Сенегале. Танцы с подобными движениями существуют и в африканских диаспорах стран Карибского бассейна. В США... Это самый популярный танец афроамериканцев. Так что в тот день Кассандра, можно сказать, посвятила меня в сообщество чернокожих. Вокруг нас к этому моменту уже собралось все отделение, чтобы поглазеть, как белая русская сядет в лужу, пробуя афроамериканский тверк. «Думаешь, ты крутая, да?» — хитро подмигнула я Кассандре, когда она закончила демонстрацию урока. «А теперь смотри». Я практически точь-в-точь -точь повторила ее движение в такт с музыкой. Заключенные письмо в стволе. Такого поворота событий не ожидал никто. Наконец, одна из них начала робко хлопать в ладоши, и ее аплодисменты тут же подхватили остальные. «Слышь, Бутина, ты первая белая, которая смогла станцевать тверк?» к о д и н вопрос, сестра». И она подставила мне свой кулачок для удара. Традиционное в гетто рукопожатие своего. Я, конечно, ответила, тяжело дыша от исполненного номера. «Откуда?» «У каждого свои секреты, Кассандра», — улыбнулась я. Скажем так, когда-то очень-очень давно я была танцовщицей. «Ну ты, б у д ь н а даешь!» — засмеялась в ответ Кассандра. «Уважаю, сестра!» В этот момент кто-то из латиноамериканок-заключенных уже стащил у нас пульт от телевизора и нашел на одном из каналов сальсу. «Бутина!» — обратилась ко мне одна из них. «А так можешь?» И женщина одна за другой. Все наперебой стали учить меня своим традиционным танцам. И чего я только не узнала в тот вечер. с а м б у р у м б у ча-ча-ча, хип-хоп и брейк-данс, в е с е л ы й смех и радость наполнили наши обычно т я ж е л ы е о т с л е з ы страданий тюремные стены. Стоило веселью развернуться в полную силу, вошла надзиратель, офицер Диас, тоже латиноамериканка. Она рассмеялась, закатила глаза, тяжело вздохнула и сделав вид, что ничего не заметила, тихонько вышла из отделения. Мы в с е танцевали и танцевали, почти до самого отбоя. За 10 минут до него Кассандра отобрала у нас пульт. И строго сказала, «Так все, теперь пора петь вечернюю молитву». Мы все собрались в круг, взялись за руки и закрыли глаза. Сперва Кассандра пела совершенно а н г е л й с к и м голосом «Отче наш», а затем каждый молился на своем языке — английском, румынском, испанском, корейском и, конечно, один человек — на русском. В какой-то момент я чуть-чуть приоткрыла глаза и увидела, что каждая из женщин улыбается. И этими улыбками в тот вечер будто солнечным светом освещался каждый закуток нашего тюремного царства.